Еще больший интерес вызывает инструкция 202, написанная в августе 1953 года и включающая подробное информирование личного состава ВВС о том, как вести себя с НЛО. Там есть страницы с рисунками и диаграммами, дающие возможность пользующемуся составить представление об НЛО. Среди этих инструкций, касающихся замеченных НЛО, которых официально не существует, но если вы их встретите, то вот что делать. Имеется несколько специальных директив, адресованных начальником баз относительно информационных сообщений об НЛО для широкой публики. Например, такая директива. В ответ на местное требование позволительно информировать представителей средств массовой информации о НЛО, когда объект определенно идентифицирован как какой-то известный объект. Для тех объектов, которые невозможно объяснить, может быть обнародован только тот факт, что ВРТК, воздушная разведывательно-техническая команда, будет анализировать данные, из-за наличия слишком многих неизвестных. Так что, имея майор марчел лейтенант Ходт и начальник базы Розуэлл, полковник Бланшар, инструкцию 202, то никакого шума вокруг розуэльского инцидента, эхо которого все еще разносится, не было бы вообще. А поскольку в 1947 году меры по засекречиванию информации об НЛО еще были недостаточны, инцидент принял довольно широкую огласку, прежде чем его замяли. Как и многие легенды, это, кажется, обладает особой живучестью. Кроме того, непосредственные свидетели происшествия и те, кто первыми говорили с очевидцами, живы и помнят подробности с похвальной точностью. Проверка их воспоминаний показывает, что они согласуются с различными сведениями, содержащимися в первых сообщениях об упавшем диске. Говорят свидетели. Барни Барнетт, житель Сокоро, Нью-Мексико, инженер, занимавшийся работами по консервации земель, по заказу федеральных властей, был одним из первых очевидцев, прибывших к месту падения тарелки утром 3 июля 1947 года. В то время Барни и его жена Рут познакомились с Верном Мельтисом и его женой Джин Сведмарк Мельтис. В феврале 1950 года, во время посещения Мелтисами Соккора, Барнетт рассказал своим друзьям необыкновенную историю. Однако, перед тем, как ее поведать, он предупредил, чтобы они ее никому не повторяли. Барнетт уверял, что был очевидцем катастрофы летающей тарелки в районе Соккора, что видел ее и мертвые тела, принадлежавшие не людям. Это место было вскоре оцеплено, а тела и обломки увезены военными. Сейчас, спустя почти 40 лет, с тех пор, как Барнетт поведал им эту странную историю, Мелтисы помнят ее очень точно, поскольку ее дополняло множество сообщений о замеченных в Нью-Мексико НЛО. Супруги очень хорошо отзывались о характере Барнетта, Он был старше их, довольно консервативен, вполне уверен в себе и определенно не принадлежал к типу людей, распространяющих нелепые слухи. Как вспоминают Мел Тесы, Барнетт заявил, что видел объект на Земле. Вот что он им рассказал. Я работал недалеко от Магдалены, Нью-Мексико, когда однажды утром какой-то большой металлический объект блестевший вдалеке на солнце, привлек мое внимание. Подумав, что это самолет, потерпевший ночью аварию, я отправился туда. До него было около мили с четвертью по однообразной пустынной земле. Когда я туда пришел, то увидел, что это вовсе не самолет, а что-то типа металлического диска 25-30 футов в диаметре. Пока я смотрел и пытался понять, что же это такое, с разных сторон подошли другие люди и тоже стали его осматривать. Позже они мне сказали, что принадлежат к археологической партии одного из восточных университетов, Пенсильванского, и тоже сначала подумали, что это разбившийся самолет. Они все стояли кругом и рассматривали непонятный объект. Я заметил, как люди собрались вокруг нескольких тел, выпавших на землю. Думаю, там были еще и другие в машине. Нельзя сказать, что он был очень большим. Он казался сделанным из металла, который выглядел как грязная нержавеющая сталь. В машине зияла трещина, возникшая в результате взрыва или удара. Подойдя поближе, я попытался рассмотреть тела. Насколько я мог судить, они все были мертвыми и лежали как снаружи, так и внутри. Те, что снаружи, были выброшены в результате удара. Они походили на людей, но то были не люди. У них были круглые головы, маленькие глаза, волосы совершенно отсутствовали. Глаза располагались довольно странно. По нашим стандартам они были небольшие, а их головы... Пропорции к телу были больше, чем наши. Одежда серого цвета казалась цельной. Не было видно ни молний, ни ремешков, ни пуговиц. Все они казались существами мужского рода. Я был так близко, что мог дотронуться до них, но не сделал этого. Меня оттеснили, прежде чем я на них насмотрелся. Пока мы на них глядели, приехал грузовик, из него вылез офицер и сказал всем, что армия устанавливает контроль и дальше берет все в свои руки. Военнослужащие отцепили все вокруг, нас попросили покинуть зону и никому ничего не рассказывать. когда миссис Мелтис спрашивали не помнит ли она в какой части штата по словам барнетта произошла катастрофа она отвечала нет точно я не могу вспомнить это было не так далеко от сокорра лигарнер некогда ковбой и бывший шериф округа сокара вспоминает барни барнета с симпатией и особенно живо помнит археологическую экспедицию, несомненно, из-за своего интереса к индейским древностям. Джон Гринвальд, бывший федеральный служащий, а ныне фермер в округе Соккора, вспоминает, что барнет в основном работал в местности к западу от Соккора, называемой Прерин Сан Августин, именуемый также Равнинами, и считает, что происшествие имело место где-то там. Фрэк Денгли из Магдалены, Нью-Мексико, был более корректен. Барнет был инженером и работал под моим началом недалеко от Магдалены в конце 40-х, в начале 50-х годов. Он был хорошим человеком, одним из самых честных людей, которых я когда-либо видел. Флека спросили, говорил ли когда-нибудь Барни о летающих тарелках. Да, это было один раз. Однажды днем Барни зашел в контор очень возбужденно и сказал мне, «Ты знаешь, эти летающие тарелки, о которых столько сейчас говорят, Флек, ведь они существуют?» Потом он сказал что-то о том, что только что видел одну из них. В это время я был очень занят, и у меня не было настроения слушать подобные истории, потому я повернулся к нему и сказал «Черт подери!» Больше он ничего не стал объяснять. Флаг добавил, что мог бы вспомнить дату этого происшествия, если бы ему дали время подумать. В следующий раз, когда его спросили, он засмеялся и сказал «Да, теперь я вспомнил. Это было где-то в начале лета 1947 года». Я верю тому, что он мне тогда рассказал. Я не знаю случая, чтобы Барни когда-нибудь солгал, хотя в чем-нибудь. Наверное, одно из самых важных свидетельств было получено от майора Джесси Марчелла, офицера штаба, куда он перешел из разведывательной службы Розуаллской военно-воздушной базы. В конце войны Марчелла отобрали для службы в 509-й бомбардировочной группе ВВС Соединенных Штатов Америки, одном из элитных формирований в американских вооруженных силах, куда офицеры и нижние чины подбирались буквально вручную из-за особой работы и высоких требований.